Глава двенадцатая. Когда клиент не Восемь тридцать вечера у двери раздался сигнал домофона. «Я уже здесь, жду в машине. Только не удивляйся, я не одна». Услыхав голос Насти, Дайнак подцепил рукой сумку и вышла из квартиры. Закрывая дверь, подумала, что необходимо настроить себя на доброжелательность. Ей не хотелось, чтобы эта поездка превратилась в мучение. Стоял прохладный августовский вечер. Выйдя из подъезда, Дайнак посмотрела на затянутое облаками небо и подумала. Хорошо бы пошел дождь. Настя сидела в своей машине, выставив в открытую дверь ногу. В салоне играла музыка. — Садись, ты сегодня прекрасно выглядишь. На заднем сиденье расположился мужчина. Не обратив на него внимания, Дайнека села вперед рядом с Настей. — Здравствуйте, Людмила. За ее спиной раздался красивый переливчатый баритон. — Здравствуйте, мы с вами знакомы? «Виделись однажды?» — в голосе мужчины прозвучала интригующая недоговоренность. Дайнека обернулась. «Вилор?» «Запомнила. У тебя редкое имя». «Я попросил Настеньку подвести меня, если ты не возражаешь», — поторопился объясняться молодой человек. «Вилор хотел познакомиться с тобой», — выпалила вдруг Настя. «Зачем?» — Дайнека сдала вопрос по существу. «Прости». Вилор снова вступил в разговор, чтобы сгладить бестактность матч «Настенька пошутила, но мне действительно приятно увидеться с тобой еще раз. Понимаешь, вчера вечером оставил машину во дворе, а сегодня из четырех имевшихся колес у нее осталось два, только те, что видны из окна моей квартиры. Весь день я пребывал в полной уверенности, что с машиной все в порядке, пока не позвонил сосед». Виллор рассказывал не самую интересную историю из тех, что доводилось слышать Дайнеки, но она поймала себя на мысли, что он очень симпатичный парень. В нем было какое-то обаяние, его хотелось дослушать. На удачу позвонил Настя, она как раз была в городе, попросил подвезти «Мне нужно за город в сторону вашей дачи». Проезжая подаркой, Настя задела бампером жестяную урну. С облегчением Дайнека вздохнула лишь тогда, когда выехали на магистраль. Но ненадолго. Автомобиль юлил и дергался, и она едва сдерживала себя, чтобы не вцепиться в руль обеими руками. «Спокойно, так нельзя», — сказал себе Дайнека, и, откинувшись на спинку сиденья, пожалела, что не села назад. Машина неожиданно дернулась и едва не стукнула проезжавший справа белый лимузин. «Срань с мотором!» — нервно хрюкнула Настя и вывернула руль в другую сторону. Дайнека прикрыла глаза и дала себе генеральную установку думать о чем-нибудь приятном. Вот только о приятном не думалась. — наконец они заехали во двор старого дома припарковали машину и вошли в солидную дверь с надписью на металлической табличке ателье надежды раух велор остался в машине их встретила администратор ираида самсоновна красивая интеллигентная женщина которая когда то работала манекенщицей в салоне висели увеличенные фотографии из модных журналов шестидесятых на которых ираида самсоновна была еще молодой Дайнека хорошо знала, что попасть сюда с улицы – дело практически нереальное. Сама она пришла в ателье по рекомендации Елены Петровны Кузнецовой, сотрудницы отца, женщины, обладающей абсолютным вкусом и хорошими связями. Забирая шитое здесь платье, Дайнека впервые поняла, что и в родном отечестве есть свои страдивариусы. Однажды вместе с ней увязалась Настя-здрасте, которую пришлось познакомить с Ираидой Самсоновной, и с ее дочерью Надеждой, хозяйкой ателье, а заодно модельером, художником и центром этой маленькой вселенной. Именно благодаря ей небольшое помещение салона приобрело очарование, под воздействием которого рождалось абсолютное доверие к мастерству. Особую власть над посетительницами имела витрина с натуральными именными тканями, производившими впечатление раритетной экспозиции. Устойчивая зависимость возникала у искушенных дам с первого взгляда. От заказчицы здесь требовалось только желание шить красивую вещь. Остальное на себя обрала Надежда Раух. Она практически не знала поражений, даже в случаях, когда дамские грезы существенно расходились с внешними возможностями. К тому же она была прекрасно информирована обо всем, что происходит в мире моды. Дважды в год бывала на престижных показах в Милане, сама выбирала в Италии ткани и образцы от кутюр, по которым училась вместе со своими мастерами. Придирчиво, разбирая каждую деталь, она радовалась новым знаниям, радовалась и находила грехи, И тогда с гордостью обращалась к своим закройщикам. «Видите, мы то же самое делаем лучше». Надежда Раух жила жизнью своего отелье, и все об этом знали. Ираида Самсоновна проводила гостей в салон, она любезно поддерживала беседу, но Дайнека почувствовала напряжение и принужденность в ее словах. Раньше такого не замечала. Когда в примерочную вошла Надежда, все прояснилось. В ателье существовало правило, согласно которому хозяйка присутствовала только на приеме заказа. Промежуточные примерки проводили закройщики, и только в исключительных случаях Надежда выходила к клиенту в процессе пошива. Когда клиент являлся личностью выдающейся или когда клиент был полное дерьмо. «Именно в эту вторую категорию и попала Настя Здрасте!» Дайнеку бросила в холодный пот. «Здравствуйте, Людочка!» — сдержанно поздоровалась Надежда. «Давно вы к нам не заглядывали!» Дайнека промямлила что-то в ответ, понимая, в какое неблагодарное дело ввязалась. Ей предстояло быть контролером во время примерки Настиного костюма. Надежда Рау хорошо понимала, что происходит и для чего в примерочной «третий человек». но была сдержана и доброжелательна. Настя здрасте стояла перед зеркалом и оглядывала себя. На ней сейчас был элегантный шерстяной костюм темно-розового цвета. Какими-то невероятными усилиями портных из Насти удалось сделать женщину, имевшую вкус. Дайнека расслабилась, кажется, все хорошо. Остается только одобрительно высказаться. «Надеждочка Алексеевна, а вот здесь что-то вам не кажется?» Раух взглянула на спину, куда указывала Настя, вывернувшись всем телом назад, и пояснила. «Эти заломы возникли от того, что вы сейчас повернулись. Встаньте прямо, и ничего не будет». а, -а, -а Чувствовала, что Настя хочет сказать что-то еще. Надежда, испытующая, заглянула ей в глаза. «Вам что-то не нравится? Говорите, мы все поправим, как вы хотите». «Ну, я не знаю. Что-то не так. Знаете, чего-то не хватает». «Скучно как-то. Я в нем как старуха. И юбку, короче, нужно. Вот так». Дайнека опустила глаза и, не сдержавшись, из «Да лапка?» Надежда вздрогнула и улыбнулась. Настя серьезно посмотрела на падчерицу и переспросила. «Ты думаешь, коротковато?» Затем, оглядев себя в зеркало, сказала. «Тогда сделайте на два сантиметра длиннее. На то мы остановились». Снимая с себя костюм, Настя, здрасте, спросила. «Надеждочка Алексеевна, а кусочков не осталось? Знаете, вдруг порву или еще чего случится?» Удивленно, вперевшись взглядом в Насте на лицо, Раух выдохнула. «Я спрошу». И, попрощавшись, вышла. «Я спрошу», — передразнила ее Настя. «Почти три метра материи она поищет. Хоть на жилетку да сперла. Мымра». Дайнека выскочила из примерочной и, попрощавшись с Раидой Самсоновной, рванула к выходу. Ей был нужен воздух. Выйдя на крыльцо, остановилась. «Что ты делаешь?» Вилор стоял посреди безлюдного двора, запрокинув назад голову, закрыв глаза и раскинув руки. «Медитирую». «И давно это у тебя?» — с легкой иронией спросил Дайнека. «Сама попробуй, понравится». Не отрывая глаз, ответил Вилор. Дайнека послушно встала рядом и, закрыв глаза, запрокинула голову. Успокойся и ни о чем не думай. Представь, что взлетаешь вверх и паришь. Успокойся именно то, что ей сейчас нужно. Прохладный ветерок подхватил ее, и она ощутила блаженство. Она летела. Полетели. «Куда — Куда? — раздался земли голос Насти здрасте. — Домой, — с сожалением проговорила дайнек открывая глаза. Встретилась взглядом с Вилором и вдруг подумала. А может быть, он действительно только друг?